6. Тьма находила на большую глубокую дыру, появлявшуюся из ниоткуда. Так происходило каждый раз, как будто внезапно срабатывал предохранитель, и вокруг него всё гасло и останавливалось, замалкало. А вместе с ней приходил холод. Холод с груди растекавшийся по всему телу, который начинал дрожать. Несмотря на это, он потел, так сильно, что капли превращались в струйки, из-за которых простыня под ним прилипала к спине. Когда Фабиан испытал это впервые, он полагал, что ему просто приснился кошмар. Теперь он знал лучше. Здесь не было никаких жутких картин, которые пытались побороть его подсознание. никакого десятисантиметрового павлина шагающего у него по руке в роли неподдающегося расшифровке символа он не спал бодрствовал но единственное что испытывал давищую на грудь не дающую дышать темноту так происходило каждое утро со вторника когда он проснулся в холодном поту запыхавшись как будто только что пробежал много километров Сейчас уже успела наступить пятница, но он всё ещё продолжал беспомощно проваливаться в эту бездонную дыру, обволакивающую его холодной и вместе с тем разъедающей тревогой. Трое суток, превратившиеся в вечность. Тогда, во вторник, в полшестого утра, когда он находился в разгаре той другой жизни, которая никогда не вернётся, он понятия не имел, в чём дело. Откуда пришли чёрная дыра, нехватка воздуха и тревога? Напротив, в целом, после успехов последних лет всё начало двигаться в том направлении, которое при сопутствующей удаче прочило более светлое будущее и для него, и для его семьи. Прошёл месяц с тех пор, как он задержал своего коллегу, криминалиста Ингвара Муландэра, за пять убийств и два покушения на убийство. В тот же день, несколько часов спустя, с помощью игральных кубиков ему удалось поймать Хау Викхольма, в народе получившего прозвище Убийца с кубиками. Оба теперь сидели в надёжном месте, ожидая пожизненного наказания. Впервые с прошлой весны в отделе воцарилось спокойствие, а ему наконец удалось без угрозы не совести взять отпуск. К тому же их отношения с Соней давно не были такими хорошими. Конечно, между ними сохранялась дистанция, но она уменьшалась с каждым проведённым вместе днём, с каждой ночью, которую они проводили лёжа в обнимку. Дела наладились и у Матильды, и она стала возвращаться к привычной себе, снова называла его папой, а не Фабианом. Даже ситуация с Теодорм в датской тюрьме, похоже, шла к своему разрешению. После того, как суд по делу об убийстве бездомной женщины по неизвестным мотивам раз за разом откладывался, сейчас, после выходных, он должен был наконец возобновиться. По словам адвоката Теодора Едвиги Комаровский, исход был непредсказуем. В то же время было ясно, что суд посчитает участие его сына крайне незначительным в сравнении с другими исполнителями, и в случае обвинительного заключения Наказание составит максимум пару лет. Это, конечно, сильно отбросило их назад. Но здесь не было ничего, с чем они не могли бы справиться. Всё-таки Теодор только стоял на страже, к чему его принудили остальные. В целом, в текущих обстоятельствах дела шли как нельзя лучше. Несмотря на это, он чувствовал боль в груди, как будто в комнате заканчивался кислород. С тех пор он чувствовал это каждое утро. Он повернулся к Соне, которая скинула с себя одеяло и лежала на спине, дыша так спокойно, что только близко к ней наклонившись, он мог почувствовать тёплое влажное дыхание. Он осторожно поцеловал её в щёку. Но словно не желая ни при каких обстоятельствах рисковать заразиться его тьмой, она дёрнула голову и оттолкнула его от себя. Трое суток, и они никогда не были так далеки друг от друга. Часы уже показывали без четверти 10, и если так будет продолжаться, то вскоре ночь и день поменяются у них местами. Как и три последних дня, он не стал её будить и как можно тише покинул спальню. Из-за адреналина сна не было ни в одном глазу, и он с тем же успехом мог сейчас выполнить тренировочную программу, которую получил от физиотерапевта. Она занимала не более получаса и состояла из равных промежутков с растяжкой, силовыми упражнениями и упражнениями на равновесие. Он никогда не любил заниматься дома, но всё-таки в последний месяц ежедневно слепо выполнял все упражнения, что значительно ускорило заживление бедра. Но он по-прежнему хромал, и как только отправлялся на более длительную прогулку, боль давала о себе знать и простреливала ногу. Однако он больше не пользовался коляской и уже 2 недели как не брал костыли. Это считалось хорошим прогрессом, учитывая, что Кимс Лейзнер всего месяц назад выстрелил ему в ногу. Выстрел этот был во всех смыслах немотивированным, в то время как он сам был не вооружён и только что поймал одного из самых страшных серийных убийц Скандинавии. Из-за всей ситуации его шеф Астрид Тувиссон связался с комиссаром национальной полиции Швеции, чтобы составить официальное заявление на слейзнер и датскую полицию. Но он отказался и не стал подписывать заявление, аргументируя это тем, что отношения с датчанами уже и так достаточно напряжённые. Кроме того, результатом стали бы только официальные извинения. В общем и целом пуля у него в ноге. являлось ничем иным, как местью за то, что он не стал помогать Слейзнеру в обнаружении Дуни Хугар. Учитывая, что он понятия не имел, где она находится, всё становилось ещё более абсурдно. Несмотря на это, он решил перечеркнуть случившееся и впредь, насколько возможно, не иметь дел с датским комиссаром полиции. Проведя несколько минут у собрания пластинок, он решил поставить Ancient Future. Кристофер Уильце и Рюити Сакомото. Он заказал этот альбом на прошлой неделе, потому что алгоритмы были убеждены, что эта музыка ему подойдёт. А Уильс он никогда не слышал, а вот Сакомото он ценил со времён Yellow Magic Orchestra в начале 80-х. А когда они вместе с Дэвидом Сильвианом записали Forbidden Colors, то имя Сакомото навсегда заняло место среди звёзд в его коллекции пластинок. Сначала музыка зазвучала обволакивающе и атмосферно, точно как он и ожидал. Он немного прибавил громкости, развернул на полу гостиной коврик и начал разогреваться. Но покой не приходил. Несмотря на медитативную музыку, расслабляющие упражнения и то, что он всячески старался ни о чем не думать, адреналин не отпускал. Вероятно, причина в том, что это должно случиться именно сегодня. То, чего они с Соней и Матильдой ждали с момента получения известий, должно наконец состояться. Они надеялись, что это поставит точку в той неопределённости, в которой они оказались, а в лучшем случае даст начало чему-то новому, чему-то, что поможет им снова сблизиться, сблизиться в горе, пока лишь отдаляющим их друг от друга. В конце концов он бросил упражнение и подошёл к кухонной столешнице, где заряжался мобильный. Точно так, как он сделал во вторник. Сейчас там ничего не было: ни СМС, ни пропущенных звонков, но тогда на автоответчике висело сообщение от Комаровски. Она пыталась до него дозвониться в 5:32. Именно в это время, как он позже заметил, он впервые провалился в чёрную дыру. Здравствуйте, Фабиан. Это я, двига Коморовский, сказала она ровным, почти искусственным тоном. Прошу прощения, что звоню так рано, но было бы здорово, если бы вы мне перезвонили при первой возможности. Так будто это была не она, а какой-то компьютерный голос, запрограммированный на сходство с её настоящим. С барабанящим в ушах пульсом он нашёл её номер и позвонил. И словно и для мобильных сигналов утро было ещё слишком ранним, им понадобилось время, чтобы поймать ближайшую вышку и соединить абонентов. «Здравствуйте, Фабиан», — произнесла она тогда, в этот раз даже не пытаясь говорить ровным тоном. «Думаю, лучше, если вы сядете, прежде чем мы...» Где-то в тот момент мобильный выскользнул у него из руки, как будто стал вдруг слишком тяжёлым, и ударился об пол перед тем, как упасть в паре метров от него. Но этих слов ему хватило. Он уже понял больше, чем ему когда-нибудь могло понадобиться, больше, чем кому-либо когда-нибудь могло понадобиться. От осознания ноги подкосились, и он сполз на пол рядом с телефоном. «Фабиан, что случилось?» — услышал он крик. Но раздавался он не из мобильного, а с лестницы, и, подняв глаза, он увидел закутанную в халат Соню в компании с Матильдой. «Что ты тут делаешь? На часах всего без четверти шесть». «Мама, ты что, не понимаешь?» — сказала Матильда. «Это Теодор, да, папа?» Это же Теодор. Он попытался ответить, но камень в груди лишил его голоса. Фабиан, это правда? спросила Соня с текущими по щекам слезами. "Матильда права? А? Фабиан, ответь. Правда, что Тео? Он смотрел то на Соню, то на Матильду, не в силах сказать хоть слово. Я знала, закричала Матильда и разрыдалась. Я же говорила, я же это всё время говорила. Сам он не мог ни кричать, ни плакать. Он пытался, но был не в силах, не пролил ни слезинки, как будто был не в состоянии осознать, что Теодора больше нет, что его сын свёл счёты с жизнью. В то же время часть его всё время боялась именно этого. будто слабое предчувствие подсознательное понимание, что по-другому это закончиться не может, что как бы он ни пытался бороться и направить цепочку событий в другое русло, все дороги вели именно сюда, будто в чёрную дыру, гравитацию которой ничто не могло преодолеть. Но, возможно, сегодня всё изменится. Через несколько часов они впервые отправятся туда, и встретиться с ним увидит собственными глазами увидит невообразимое